Глава десятая. Мстительные замыслы. Генрих, благодаря своей выдержке при допросе, получил короткую передышку и забежал к мадам Дессоф. Там он застал Артона уже совсем оправившегося от своего обморока. Но Артон мог рассказать только то, что какие-то люди ворвались к нему и что их начальник оглушил его. ударив Эфесом шпаги. Об Артоне тогда никто не вспомнил. Екатерина, увидев его распростертым на полу, подумала, что он убит. На самом деле Артон, очнувшись как раз в промежуток времени между уходом Екатерины и появлением командира-стражи, которому было приказано очистить комнату, сейчас же побежал к мадам де Софф. Генрих попросил Шарлотту приютить у себя Артона до получения вестей от Де Муи, который непременно напишет из своего прибежища. Тогда он, Генрих, отправит с Артоном свой ответ Де Муи и таким образом будет иметь там не одного, а двух преданных ему людей. Решив поступить так, Генрих вернулся к себе и, рассуждая сам с собой, начал ходить взад и вперед по комнате, как вдруг... Дверь растворилась, и вошёл король. Ваше величество, воскликнул Генрих, бросаясь к нему навстречу. Собственной персоной. Честные слова Анрио, ты молодец. Я начинаю любить тебя всё больше. Сэр, ваше величество меня захвалили, ответил Генрих. У тебя только один недостаток, Анрио. «Какой? Уж не тот ли, в котором вы упрекали меня не один раз, что я предпочитаю соколиной охоте и охоту с гончими?» «Нет-нет, Анрио, я говорю не об этом, а о другом». «Если, Ваше Величество, объясните мне, в чем дело, я постараюсь исправиться», — ответил Генрих, увидев по улыбке Карла, что он в хорошем настроении. «Дело в том, что у тебя хорошие глаза, а видишь ты ими плохо».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 Тогда он прямо указал, что твоя жена отправилась в переулок к Лошперсе, но этому-то тоже не поверил. Разве я мог предполагать, что принцесса Франции решится открыто ставить на карту своё доброе имя? когда мы осаждали дом в переулке Клош-Персе и в меня попали с серебряным кувшином. Анжу облили апельсиновым компотом, а Гиза угостили кабаньим окороком. Разве ты не видел там двух женщин и двух мужчин?» «Сир, я ничего не видел. Ваше Величество, наверное, помните, что в это время я допрашивал привратника». «Зато я, черт побери, видел!»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 говорят тебе, что Марго тебя обманывает, а мы сегодня вечером за душем предмет её увлечения. Генрих даже отпрянул при такой неожиданности и с изумлением посмотрел на Карла. Признайся, Анрио, что в глубине души ты не против этого. Марго, конечно, расклечится, как 1000 ворон, но тем хуже для неё. Я не хочу, чтобы тебе причиняли горе. «Пусть Анжун оставляет рога принцу Канде, я закрываю глаза. Канде мне враг, а ты мне брат, больше того друг. Но, Сир, и я не хочу, чтобы тебя притесняли, не хочу, чтобы над тобой издевались. Довольно ты служил мишенью для всяких волокит, приезжающих сюда, чтобы подбирать крошки с нашего стола и увиваться около наших жен. Пусть только посмеют заниматься таким делом, черт их возьми!» тебе изменили, Анрио. Это может случиться со всяким, но клянусь, ты получишь удовлетворение, какое поразит всех и завтра будут говорить. Тысяча чертей. Король Карл, как видно, очень любит своего брата Анрио, если сегодня ночью заставил лямоля вытянуть язык. Сэр, это дело действительно решённое, спросил Генрих. Решено и подписано. Этому щёголю нельзя пожаловаться на свою судьбу. Исполнителем буду я, Анжу Алансон и Гис. Один король, два принца крови и владетельный герцог. Не считай тебя. Как? Не считай меня. Ну да? Ты-то ведь будешь с нами? Я? Да, мы будем его душить, а ты прыгни его как следует кинжалом по-королевски. Сэр, я смущён вашей добротой, ответил Генрих. Но откуда вы всё это знаете?